Жизнь никогда не соответствует правилам, не идет по нарисованным линиям, игнорирует продиктованные сценарии. Верхняя и нижняя прислуга. Слуги подразделялись в зависимости от их должностей и близости к семье в доме, куда они были наняты на работу. На первом и в подвальном этажах чаще всего располагались кухня и подсобные помещения, а в верхних находились личные покои хозяев. Отсюда и пошло разделение на тех, кто под лестницей, то есть нижних слуг, и на тех, кто над лестницей, то есть верхних. Верхние – это те, которые находились в непосредственной близости к хозяевам, обслуживая их дома или в поездках или руководили теми, кто заботился об их собственности — имении, лошадях, саде, оранжерея, доме. К верхним слугам относились дворецкий, домоправительница, кухарка, главный садовник, главный конюх, кучер, валет, горничная, леди, няня, гувернантки и гувернеры. Нижние слуги — горничная по дому, лакеи, кухонные служанки, прачки, посудомойки — мальчики на конюшне, работники в саду и так далее. Главой всех работников считался Дворецкий. Это был вышкаленный, малоговоривший слуга, державший всю мужскую прислугу в строгости. Женская, хоть и считала, что главнее всех после господ, все же более боялась домоправительницу, которая была гораздо искушеннее во всех женских хитростях. Хозяин обычно давал указания дворецкому, а хозяйка выясняла все вопросы и давала распоряжение через домоправительницу. У последней была своя отдельная, хорошо обставленная комната, и одна из кухонных служанок, помимо своих ежедневных обязанностей, прислуживала ей. В этой комнате верхние слуги собирались для завтрака, чая, а иногда и для ужина. Однако на обед они спускались вниз в общую столовую, и все нижние слуги вставали и ждали молча, пока верхние не занимали, согласно субординации, свои места за столом. Во главе его с обеих сторон сидели дворецкий и домоправительница. По правую руку от нее кухарка, а по левую — горничная леди. По обе стороны от дворецкого размещались его помощник и кучер, Дворецким произносилась молитва, и далее все приступали к еде. Нижние слуги не решались сами начинать разговор. Они были слишком заняты тем, чтобы следить за своими манерами за столом. Тот, кто не умел пользоваться ножом и вилкой, старательно скрывал это, перенимая у старших слуг сложную науку держать приборы. Верхние также молчали, приберегая разговоры до того момента, когда после главного блюда они поднимались в комнату домоправительницы на чай с пудингом. По субординации английского дома, горничная или лакей не могли напрямую пожаловаться леди или джентльмену на несправедливость. Считалось недопустимым первыми начинать разговор с господами, несмотря на то, что они видели своих хозяев каждый день. Слуги, как и дети, должны были быть слышны только тогда, когда к ним обращались. В своих лучших качествах английские дворецкие и лакеи были величественны, уравновешены, обходительны, учтивы, почтительны и готовы к услугам, которые они выполняли, не роняя своего достоинства. Многие иностранцы завидовали хозяевам, имевшим таких слуг. Один из них жаловался на то, что, приехав в дом к очень образованной даме во Франции, был поражен Увидев, как лакей, положив сахар в чашки гостей, намочил при этом свои пальцы. Более того, заметив, что носик чайника засорился, он преспокойно продул его, чтобы освободить от заварки. Подобное было невозможным в Англии, и британских слуг часто увозили в Америку, Австралию и Европу. До сих пор дворецкие из Англии придают солидность любому дому. В пьесе Генри Филдинга «Урок отцу» героиня Люси осуждалась за то, что была влюблена в Лакея. В свое оправдание она воскликнула «Да, Лакея!», но он выглядит и говорит в тысячу раз более похоже на джентльмена, чем сквайры «Фоксчейз» или «Танкард».